Глава двадцатая Я знал, что эффект от прочтения рассказа может быть совершенно сокрушительным, хотя на своей шкуре до сей поры не испытывал. Но со вчерашнего дня, к примеру, знаю, что он может заставить тебя влюбиться в свою многолетнюю подругу жизни. И знаете ли, что тут самое любопытное? А то, что я только сию минуту заметил, что рассказ в книге моего соседа, идущий следом за Кармен, называется «Эффект рассказа», И я, обнаружив это, просто не знал, что и думать, потому что новое совпадение кажется уже перебором. С порога отвергаю возможность того, что рассказец этот будет посвящен возрождению моей любви. Но если такое случится, истолкую это всего лишь как то, что реальный мир, ну, не я же в самом деле, сошел с ума. Так или иначе, но такое название следующего The Carmen рассказа помогло мне вообразить нечто, как казалось прежде невообразимое а именно книги, в которых читатель найдет все, что произойдет в его жизни, причем именно в тот миг, когда это случится. И тут я заподозрил, что со мной ведь может произойти следующее. Прежде чем настанет день, когда я примусь переписывать роман моего соседа, само чтение его, не соседа, конечно, а романа, заставит меня заранее пережить какие-то его перипетии. Возможно ли такое развитие событий? На свете нет ничего невозможного раз уж я начал воображать и размышлять от чего бы не спросить себя может быть в последнее время агенты бюро корректировки начали работать под прикрытием имея целью утопить меня как бизнесмена с тем чтобы легче было побудить меня вести личный дневник из которого может получиться ремейк самого сумасшедшего романа Санчеса, что в свою очередь, как на блюдечке, преподнесло бы мне новую влюбленность в жену, а ведь именно это и имело место вчера. И хотя на все это можно взглянуть под другим углом и расценить как грубую шутку, задуманную все теми же гипотетическими агентами с целью разорить меня, лишив оперативного простора и возможности маневрировать, есть открыть новый бизнес, и все для того лишь, чтобы я познал радость маргинальной деятельности, писательства и счастье возвращения в тихую заводь, то бишь овлона, опостелившего было супружества А бюро корректировки, прокатное название «Меняющие реальность», о котором я говорю, я недавно видел по телевизору. Это экранизация рассказа Филиппа Дика, где фигурируют кавкеанские выкормыши или агенты судьбы, Они же сотрудники некоего бюро корректировки, которые управляют судьбами людей и, если надо, вводят свои коррективы. «Так ты думаешь, это кавкианские подголоски устраивают заговор, чтобы твой дневник стал всего лишь романом?» — спрашивает голос. «Поскольку я как раз думал об этом, можно не отвечать». Энд К полудню я дочитал эффект рассказа, и, как и следовало ожидать, мир не сошел с ума. А стало быть, моя дилемма, мы ли управляем своей судьбой или нами движут незримые силы, до известной степени получила решение, ибо в рассказе даже не упоминалось воскрешение любви. Так что я могу быть спокоен, никакого отношения к моей личной жизни он не имеет». А наиболее явственно чувствовалось в этом восьмом рассказе, что Санчес черпал вдохновение в коротеньком и мрачном произведении вест инской писательницы Джин Рис. И, разумеется, эпиграфом были взяты ее слова. «Я впервые поняла, что происходит на самом деле». И в истории, рассказанной Вольтером, слышатся отзвуки «я здесь жила», потому что сюжеты обоих очень схожи. В начале рассказа перед нами женщина, которая с камня на камень, заметно, что она в совершенстве знает этот опасный путь, переходит ручей. Женщина уверена, что возвращается домой, и тревожит ее лишь небо над головой, потому что оно в этот день какое-то другое и немного отличается от обычного. Быть может от того, что слишком серое и будто стеклянное. Выбравшись на другой берег, она останавливается перед выщербленными ступенями крыльца, у которого припаркован автомобиль. И это сильно удивляет ее. «Да что, она машин, что ли, не видела?» Мальчик и девочка играют в саду под большим деревом. «Привет-привет!» — говорит она им, желая подбодрить самое себя. Но дети словно не замечают ее присутствия и продолжают, как ни в чем не бывало, свои забавы. «Я здесь жила!» Бормочет она и инстинктивно протягивает к ним руки. Мальчик поднимает на нее серые глаза, но как будто не видит. «Как похолодало вдруг», — говорит мальчик девочке. «Не замечаешь? Пойдем в дом». Женщина опускает руки, и вот перед глазами читателя возникает заключительная фраза, которую он так боялся увидеть. «Я впервые поняла, что происходит на самом деле». Санчес, Вольтер. В своем эффекте рассказа берет в качестве отправной точки историю Рис, чтобы повенчать литературу с жизнью и поведать, какую тревогу вселяет в мальчика по имени Манолин случайно услышанный им рассказ «Я здесь жила», который отец вслух читает матери. Манолин потрясён потому что история внезапно открывает ему истину. Все мы рано или поздно должны будем умереть, а после смерти призраками явимся в отчий дом, где никто нас не узнает. Манолин спрашивает себя, зачем же он родился, если все равно придется умирать, и неужели же родители подарили ему жизнь лишь за тем, чтобы он познал смерть? «В Новом Орлеане уже наступил вечер, и тут у бедного Манолина так задрожала рука, что он выронил свой стакан молока и потребовал, чтобы я еще раз прочел этот рассказ». Он был до того взволнован тем, что я только что прочел его матери, что я счел за благо не повторять ни единого слова из истории, которую всего минуту назад весело читал вслух. Помню, что безмерно удивился, что рассказ может произвести такой эффект, потому что детям понять его было трудно. Однако Манолин был явно опечален и все повторял. «Я здесь живу, я здесь живу». Он оставался молчалив, задумчив и тревожен, пока, наконец, не рухнул в постели, не заснул. И не вставал трое суток, хотя доктор заверил нас, что с ним все в порядке. Доктор в этом рассказе — фигура непроходная. Это севилец. И ближе к концу становится очевидно, что место действия, в том числе и пространный, неслыханные густоты эпизод — где таинственный рассказчик, выведенный в подражание герою Рис, страдает от эпохального, беспримерного похмелья, каким могут ударить лишь 7 тысяч порций рома, выпитых одна за другой. Да, так вот, место действия — Новый Орлеан, который очень напоминает Севилью. Чем именно сказать трудно, потому что города эти очень разные, но все же рассказчик уверяет нас, что они похожи. И хотя ничего не говорит впрямую, но достаточно ясно указывает читателю на то, что мальчик из рассказа — это будущий сивильский цирюльник, в тот самый миг, когда он понял, что рано или поздно умрет. Вот только не знал бедный Манолин, что умрет от руки некоего черевовещателя, который убьет его в темном Лиссабонском переулке. «В жизни своей не видел такого печального лица, как у этого бедняги, трое суток не встававшего с кровати». «В котором часу я умру?» — спросил он к вечеру третьего дня. Мать не нашлась, что ему ответить. А я, не принадлежа к семье, еще меньше знал, чем бы мог помочь ему в такой трудной ситуации. «Я понял, что умру, правда ведь?» «Ведь так говорится в том рассказе», — сказал мальчик. «И мы все просто окаменели, отвели глаза, а потом улыбнулись, словно прося его успокоиться». В определенный момент открывается нам, что в Новом Орлеане, на берегу моря, все юнцы пребывают в печали. Меж тем мы уже приблизились к финалу рассказа. К вечеру Манолин отчасти восстановил свою неистащимую жизненную энергию и, словно подражая улыбкам, которыми мы обменялись несколько часов назад, хохотал по любому поводу. Все его смешило, все оказалось ему забавным. Но сам он сделался другим. Детство вдруг окончилось. Случайно услышанный рассказ привел его к постижению той несокрушимой реальности, которую мы называем смертью. От этого он заболел, но от этого же обрел свободу реагировать так, как хочется. Например, смеяться. И один бог знает, как много смеялся этот ребенок, ибо смеялся он столько, что уже невозможно было понять, когда это был именно смех, а когда он сменялся трагическим оскалом отчаяния. Этими словами завершается эффект рассказа. А с ним вместе и похождение мальчика, которому в свое время доведется узнать в Лиссабонском переулке до какой же степени точно сбылось то, что он случайно услышал в детстве. «Ну и хватит на сегодня. Меня клонит в сон и склоняет к мысли, что утро вечером мудренее, или что-то в этом роде. Разве не так говорят водители дневников?» Кармен смотрит телевизор в гостиной. Я запираю входную дверь на два оборота, но прежде оглядываю через решетчатое оконце лестничную площадку и наслаждаюсь видом на треугольный завиток перил. Кажется, что во всем нашем доме нет ни души. Он, что называется, объят безмолвием. но разумеется, большинство соседей уже вернулись к себе в квартиры, а многие вот-вот задремлют. Я представляю себе Санчеса в соседнем корпусе. Он тоже вернулся домой, готовится восстановить силы целебным сном, и вдруг одним прыжком вскакивает с кровати, как будто некий еле слышный звук из подпольного мира возвестил о той неопределенной угрозе, которую несу я, Санчесов сосед, продолжающий, никому ничего не сообщая, планировать изменения в воспоминаниях Вольтера. А ведь я еще даже не дочитал их до конца. «Оскоп» 20. Я тут подумал, а меня уже покачивает, и по-хорошему следовало бы идти ложиться спать, но я тут подумал и не хотел бы забыть о чем, а потому и решил занести мои раздумья на бумагу, хотя сон одолевает меня. Не думаю, что Санчес, включив в мемуары Вольтера историю, пережитую парикмахером в детстве, поступил дурно, и что история эта внесла хаос во всю книгу я начал даже считать, что включение таких побочных по отношению к магистральному повествованию сюжетных линий есть своего рода открытие, ибо жизнь человеческая не определяется исключительно событиями, в которых он участвует непосредственно. Случается и так, что элементы, не имеющие вроде бы отношения к его миру, в итоге могут объяснить его жизнь лучше, чем те, в которые он вовлечен и глубоко погружен. Я припомнил, как впервые увидел нечто подобное в биографии одного художника. Много лет назад я прочел биографию Бадлера, которая начиналась с рождения его деда, а заканчивалась через четыре года после его смерти, и где особый раздел был посвящен заблуждениям Жанны Дюваль, возлюбленной поэта, на костылях, бродившей по бульварам и разговаривавшей сама с собой». Уже тогда мне показалось интересным, что и эти самые заблуждения тоже были частью жизни Батлера. Бывает так, что фокус, смещённый в сторону или куда-то в бок, позволяет лучше высветить центральную сцену. Энд. Я просыпаюсь и встаю, чтобы занести в дневник то единственное, что мне запомнилось из всего кошмара. И кто-то с замечательным упорством повторяет мне... Понимаешь, не часто бывает, чтобы человек читал историю, сочиненную соседом тысячу лет назад.